Глава восемнадцатая. Инструкции. «Это самая длинная вечеринка за всю мировую историю», — жаловалась я по дороге домой. Эдвард и не думал спорить со мной. «Теперь она закончилась», — сказал он и успокаивающе погладил мою руку. «Я была единственной, кому требовалось успокоиться. Эдвард и все Калины теперь чувствовали себя отлично. Они все старались успокоить меня, когда я...» уходила, Элис погладила меня по голове и многозначительно глядя на Джаспера, пока вокруг меня не закружился поток спокойствия. Эсме поцеловала меня в лоб, пообещала, что всё будет хорошо. Эммет громко рассмеялся и поинтересовался: "Неужели только мне позволено сражаться вместе с вервольфами?" Решение Джейкабо успокоило их. После долгих недель стресса они испытывали почти эйфорию. Сомнения сменились уверенностью. Вечеринка закончилась на оптимистической ноте, настоящим праздником, только не для меня. Плохо, вернее, просто ужасно, что Калены будут драться из-за меня. Это было больше, чем я могла позволить и чувствовала, что это больше, чем я могу выдержать. Только Джейка бы мне ещё не хватало и его глупых нетерпеливых братьцев, многие из которых были даже младше меня. Они ведь просто дети, переростки, слишком мускулистые для своих лет, и они с таким нетерпением ждали сражения, будто собирались на пляжный пикник. Не могу же и я их подвергать опасности. Мои нервы были натянуты до предела. Не знаю, сколько я ещё смогу выдержать жуткое желание закричать. Я перешла на шёпот, чтобы контролировать голос. Сегодня ночью ты берёшь меня с собой. Была ты устала. Думаешь, я смогу заснуть?" Он нахмурился. "Это эксперимент. Не уверен, сможем ли мы договориться, и я не хочу, чтобы ты оказалась в эпицентре. Можно подумать, всё, что он сказал, отобьёт у меня желание идти вместе с ними. Если ты не возьмёшь меня, я позвоню Джейкабу". Его глаза сузились. Это был запрещённый приём, и я знала, что ударила ниже пояса, но я ни за что не останусь в стороне. Он не ответил. Мы уже были у дома Чарли, на крыльце горел свет. "Увидимся наверху", пробормотала я. Открыв дверь, я вошла на цыпочках. Чарли уснул прямо в гостиной, примостившись на слишком маленькой софе. Он так громко храпел, что даже визг включённой бензопилы не разбудил бы его. Я настойчиво потрясла его за плечо. "Пап, Чарли". Он, не открывая глаз, он что-то проворчал. "Я уже дома". Ты повредишь спину, если будешь так спать. Давай, пора перелечь. Пришлось ещё несколько раз его потрясти, прежде чем мне удалось заставить его подняться с софы, но глаз он так и не открыл. Я помогла ему добраться до постели, где он и не раздеваясь рухнул на покрывало и захрапел снова. В ближайшее время он явно не станет меня искать. Пока я умывалась и переодевалась в джинсы и фланелевую рубашку, Эдвард ждал в моей комнате. с несчастным видом он наблюдал за мной с кресла-качалки, пока я вешала одежду, которую дала мне Элис в шкаф. Иди сюда, сказала я, беря его за руку и потянув в кровать. Я толкнула его вниз на постель и искрутилась к олачиком у него на груди. Может, он был прав, и я уснула от усталости, но я не позволю ему сбежать без меня. Он укутал меня в плед, затем прижал сильнее. Пожалуйста, расслабься. Конечно, было всё пройдёт хорошо. Я чувствую это. Я сжала зубы. От него всё ещё исходило ощущение покоя. Никто, кроме меня, не волновался, если Джейка по его друзья пострадают, даже сам Джейка по его друзья, особенно они. Ему казалось, что он почти уговорил меня «Послушай, Белла, это будет легко. Мы застигнем новообращенных врасплох. Они понятия не имеют, что Вервольфы существуют так же, как и ты когда-то. В воспоминаниях Джаспера я видел, как они действуют сообща. Я уверен, особенности охоты Вервольфов безупречно сработают против них. И когда они будут разделены и растеряны, кому-то из нас нечего будет делать. Некоторые смогут просто посидеть в сторонке», — подразнил он. «Легко и просто». Невыразительно пробормотала я ему в грудь. «Тише». Он погладил мою щеку. «Вот увидишь, а сейчас не переживай». Он начал напивать колыбельную, но в этот раз она меня не успокоила. Людям, вообще-то на самом деле вампирам и вервольфам, но все равно тем, кого я люблю, могла грозить опасность. Они могут пострадать из-за меня. Снова. Желательно, чтобы моя неудача целилась более метко». Ощущение было такое, будто я кричу в пустое небо. Здесь вам нужна я, только я. Я пыталась придумать, как заставить мою неудачу сконцентрироваться только на мне. Это было бы нелегко. Мне пришлось бы ждать своего часа. Я не уснула. К моему удивлению, время бежало быстро, и я всё ещё была насторожена и напряжена, когда Эдвард поднялся и вместе со мной сел. Ты уверена, что не хочешь остаться и выспаться? Я кисло посмотрела на него. Он вздохнул, сгрёб меня в охапку и спрыгнул из окна. Со мной за спиной он мчался через чёрный лес, тихий лес, и даже в его беге я чувствовала ликование. Так он бежал, когда мы были только вдвоём, просто ради удовольствия, просто чтобы чувствовать ветер в волосах. Это было именно то, что в менее напряжённые времена осчастливило бы меня. Когда мы достигли большой поляны, его семья уже собралась там. Все спокойные, переговаривались друг с другом, как ни в чем не бывало. Время от времени эхом раздавался громкий смех Эммета. Эдвард опустил меня на землю, и рука об руку мы пошли к ним. Луна спряталась за облаками, и было темно, поэтому мне потребовалось время сообразить, что мы были на бейсбольной площадке. Это было то самое место, где больше года назад мой первый беспечный пистолет Вечер с Каллинами был прерван Джеймсом и его кланом. Было странно снова оказаться здесь, как будто эта встреча не будет полной, пока Джеймс Лоран и Виктория не присоединятся к нам. Но Джеймс и Лоран никогда не вернутся. Этот план не повторится. Может, все планы были разрушены? Да, кто-то разрушил их планы. Возможно ли, что Вольтури оказались переменными в этом уравнении? Я сомневалась в этом. Виктория всегда казалась мне природной стихией. Она словно ураган, двигающийся к берегу по прямой линии, казалось неизбежный, неизменный, но предсказуемый. Может, я была не права, так ограничена трактою её возможности, должна быть она умеет приспосабливаться к ситуации. "Знаешь, что я думаю?" спросила я Эдварда. Он засмеялся. "Нет. Я почти улыбнулась. Что ты думаешь?" Я думаю, что все связано. Не только два, но все три. Ты меня запутала. С тех пор, как ты вернулся, произошли три плохие события. Я загибала пальцы, перечисляя. Новообращенный в Сиэтле, неизвестный в моей комнате, и, самое главное, Виктория, объявилась в поисках меня. Он прищурился, обдумывая сказанное. Почему ты так думаешь? Потому что я... Согласно Джасперу, Вальтури ценят свои правила, и в любом случае они сработали бы лучше. Я была бы уже мертва, если бы они этого захотели, добавила я про себя. Помнишь, когда ты выслеживал Викторию в прошлом году? Да, нахмурился он. Мне не очень повезло тогда. Элис сказала, что ты был в Техасе, ты следил за ней там. Его брови сошлись на переносице. Да, хмм. И видишь, там ей и могла прийти в голову эта идея, но она не знает, что делать, потому что все новообращённые вышли из-под контроля. Он на 30 напоматал головой. Только Роу точно знает, как предвидетельис. А ро может быть и знает лучше, но не могут ли Таня, Ирина и остальные твои друзья в Денали знать всё довольно подробно. Лоран жил с ними достаточно долго, и если он настолько был дружен с Викторией, то даже оказывал ей услуги, почему бы ему не рассказать ей всё, что она знала. Эдвард нахмурился. В твоей комнате была не Виктория. Она не может вести себе новых друзей. Подумай об этом, Эдвард. Если все тле поработала Виктория, она завела много новых друзей. Она создала их. Он задумался. Его лоб сморщился от сосредоточения. Хм, произнёс он наконец. Это возможно. Всё ещё больше склоняюсь к валютуре, но твоя теория что-то в ней есть. Личность Виктории. Твоя теория идеально подходит под личность Виктории. Она проявила выдающийся дар самосохранения. С самого начала, может это её талант, в любом случае этот план не подвергнет её ни малейшей опасности с нашей стороны. Если она сидит в безопасности и позволяет новообращённым опустошать всё здесь, и даже вальтури не очень ей опасны, возможно, она рассчитывает, что в конце концов мы выиграем, конечно, не без тяжёлых потерь с нашей стороны, но из маленькой армии не выживет никто, чтобы дать показания против неё. По сути, продолжал он обдумыв, если будут выжившие, готов спорить, она планирует уничтожить их сама. Да, всё же у неё должен быть по крайней мере один немного более зрелый друг. Ни один из новообращённых не оставил бы твоего отца в живых. Он надолго мрачно уставился куда-то в пространство и затем вдруг улыбнулся мне, вернувшись из своей задумчивости. Определённо возможно, невзирая ни на что, мы должны подготовиться к чему угодно, пока мы не знаем наверняка. Ты очень проницательна сегодня, добавил он. Это впечатляет. Я вздохнула. Может, на меня так подействовало это место? Здесь я чувствую, будто она рядом, будто она наблюдает за мной сейчас. Эта мысль заставила его напрячься. Она никогда не тронет тебя, Белло, сказал он. Несмотря на свои слова, он медленно внимательно осмотрел чёрные деревья. Пока он обыскивал их тени, очень странное выражение мелькнуло на его лице. Он оскалил зубы, а в глазах зажёгся странный свет. Это была дикая, яростная надежда. "Много бы я дал за то, чтобы добраться до неё", прошептал он, "до Виктории и до любого другого, кто хотя бы просто хотел причинить тебе вред". шанс покончить с этим самому, на этот раз прикончить своими собственными руками. Я дрогнула от яростной жажды в её голосе и схватила его руку крепче, желая быть такой сильной, чтобы соединить наши руки навсегда. Мы почти уже дошли к его семье, и я впервые заметила, что Элис не выглядит так оптимистично, как другие. Она стояла немного поодаль, наблюдая, как Джаспер разминается, словно упражняясь. Её губы были надуты, «Что-то не так с Элис?» – прошептала я. Эдвард пожал плечами, снова став самим собой. «Волки в пути, поэтому она не может видеть хоть что-нибудь, что случится сейчас. Ей неуютно чувствовать себя слепой». Элис, хотя была дальше всех от нас, услышала его тихий голос. Она посмотрела на него и показала язык. Он снова рассмеялся. «Привет, Эдвард!» – поприветствовал его Эммет. «Привет, Белла!» Он собирается позволить ей тебе попрактиковаться, Эдвард проворчал брату. Пожалуйста,эммет, не подавай ей идею. Когда придут будут гости, спросил Карлайл у Эдварда. Эдвард задумался на секунду, затем вздохнул через полторы минуты. Но мне придётся переводить, они не доверяют нам до такой степени, чтобы использовать своё человеческое обличье. Карлайл кивнул, Это трудно для них. Я благодарен, что они вообще придут. Я уставилась на Эдварда, широко раскрыв глаза. Они придут в волчьем обличии? Он кивнул. Настороженная моей реакцией, я сглотнула, вспомнив те два раза, когда я видела Джейкаба волком. Первый раз на лугу с ранами, второй раз на лесной тропе, где пол разозлился на меня. Это были два ужасных, страшных воспоминания. Странный огонёк появился в глазах Эдварда, будто что-то разъяснилось лишь теперь, что что-то явно приятное для него. Прежде чем я смогла увидеть побольше, он быстро развернулся к Карлайлу и остальным. "Приготовьтесь, они идут к нам". "Что ты имеешь в виду?" потребовала объяснений Элис. "Тише", предостерёг он и уставился мимо неё в темноту. Вдруг стоявшие в неровном кругом калены Вытянулись в шеренгу. Джаспер и Эмит стояли первыми. Судя по тому, как рядом со мной Эдвард наклонился вперёд, я смогла сказать, что он желал бы стоять рядом с ними. Я сжала его руку. Вглядываясь в лес, я ничего не видела. "Чёрт", прошептал Эмит. "Ты видел что-нибудь подобное?" Эсми и Розали обменялись изумлёнными взглядами. "Что это?" прошептала я как можно тише. "Я ничего не вижу." "Да, я увеличилась", прошептал Эдвард мне на ухо. "Разве я ему не рассказывала, что Кью присоединился к стае? Я попыталась различить шесть волков в темноте. Наконец что-то блеснуло в черноте, и глаза, намного выше, чем должны были быть. Я забыла, насколько высоки вервольфы. Как лошади, только с большими мускулами и шерстью и с зубами, как кинжалы. Таких не проглядишь".